Да нет же, госпожа Актав. Моё время вовсе не так драгоценно. За время мы не платим денег создателю. Пойду только посмотрю, не погасла ли моя плита. Так Франсуаза и тётя оценивали совместно во время этой утренней беседы первые события дня. Но иногда эти события приобретали такой таинственный и тревожный характер, что тётя не в силах была дожидаться момента, когда франсуаза поднимется к ней. И в таких случаях оглушительный четырёхкратный звон её колокольчика раздавался по всему дому. "Но ведь госпожа Актаф, ещё не пришло время принимать пепсин", говорила франсуаза. "Или вы почувствовали слабость?" "Нет, благодарю вас, франсуаза", отвечала ей тётя. "То есть, конечно, да". Вы ведь знаете, что теперь редко бывают минуты, когда я не чувствую слабости. Когда-нибудь я отправлюсь на тот свет, подобно госпоже Руссо, прежде чем успею опомниться. Но не по этому поводу я звонила. Поверите ли, я только что видела, как вижу сейчас вас, госпожу Гупиль с девочкой, которой я совсем не знаю. Ступайте поскорее, купите на пятачок соли у камю». Не может быть, чтобы Теодор не знал, кто она такая. Но ведь это, наверное, дочка господина Пюпена, говорила Франсуаза, предпочитая дать объяснение непосредственно, так как сегодня она уже два раза ходила в лавочку Камю. Дочка господина Пюпена? Что вы говорите, моя бедная Франсуаза? Неужели вы думаете, что я бы не узнал её? Но я думаю совсем не о взрослой дочери госпожа Актаф. Я думаю о девочке, которая учится в пансионе в Жуи. Мне кажется, что я уже видела её сегодня утром. Ну разве что так, говорила тётя. Значит, она приехала домой на праздники. Да, конечно. Не стоит и расспрашивать. Нужно было ожидать, что она приедет домой на праздники. Но в таком случае мы должны скоро увидеть, как госпожа Сазра будет звониться у двери своей сестры, направляясь к ней завтракать. Непременно. Я видела, как проходил мимо мальчик от Голапена с тортом. Вот увидите, торт предназначался для госпожи Гюпиль. Но если у госпожи Гюпиль есть гости, госпожа Актав, то скоро вы увидите, все её знакомые пойдут к ней завтракать. потому что сейчас совсем не так рано. Следовал ответ Франсуазы, которая торопясь спуститься в кухню и в свою очередь заняться приготовлением завтрака, было довольно, что тёте предстоит такое развлечение. О, не раньше полудня, отвечала тётя покорным тоном с беспокойством, но украдкой поглядывая на часы, чтобы не выдать какое живое удовольствие она отказавшаяся от всех земных радостей, все же находит в том, чтобы узнать, кого пригласила госпожа Гюпиль к завтраку, хотя, к несчастью, ей придется ожидать занятного зрелища еще больше часу. «И вдобавок, оно будет происходить как раз во время моего завтрака», прибавила она в полголоса, обращаясь к себе самой. Ее собственный завтрак – Был для неё достаточным развлечением, так что она вовсе не хотела, чтобы с ним совпало ещё и другое развлечение. Вы, по крайней мере, не забудете подать мне мою яичницу на молоке в одной из мелких тарелок. Эти тарелки были расписаны картинками, и тётя очень любила за каждой едой читать надпись на поданной ей тарелке. Она надевала очки и разбирала «Али-баба» и «сорок воров», «Алладин» или «Чудесная лампа». И с улыбкой приговаривала «Прекрасно, прекрасно!» «Так я могу сходить к Камю», — отваживалась заметить Франсуаза, видя, что тетя не собирается больше посылать ее туда. «Нет, нет, не стоит. Это, наверное, мадемуазель Пюпен. Бедная Франсуаза, мне очень жаль, что я заставила вас подняться из-за пустяков».